Она подняла черную трубку. «Алло? Профессор Воган?» произнес женский голос. «Да? Это Дарья». Мэри тут же почувствовала, как у нее поднимается настроение. Дарья Клейн, ее аспирантка в Йоркском. Разумеется, Мэри дала свой новый номер всем на факультете. Это было самое малое, что она могла для них сделать, сбежав от такой спешки перед самым началом занятий. «Дарья!» – воскликнула Мэри. «Как я рада вас слышать!» Мэри представила себе угловатое, улыбающееся лицо с каштановыми волосами. «О, мне тоже очень приятно», — ответила Дарья. «Надеюсь, вы не возражаете, что я позвонила. Я не хотела сообщать об этом по имейлу». E Судя по голосу, Дарья буквально подпрыгивала от возбуждения. «Сообщать о чем?» «О Рабзесе». Мэри уже собралась было пошутить. «Вы знаете, он эффективен только на 97%, но не стало» схмарк при выпускается 1882 году. Дарья очевидно говорила о египетской мумии, из которой она извлекала ДНК. "Я так понимаю, результат положительный", сказала Мэри. "Да, да. Это действительно представитель династии Рамзесов, предположительно сам Рамзес I. Записывайте еще один успех насчёт логанской технологии". Мэри вероятно немного покраснела. «Это здорово!» – сказала она. Однако всю кропотливую работу по секвенированию выполнила Дарья. «Поздравляю!» «Спасибо!» – сказала Дарья. «Теотипы из Эмери. Просто в восторге!» «Замечательно!» – сказала Мэри. «Отличная работа! Я вами горжусь!» «Спасибо!» – снова сказала Дарья. «Как там у вас вообще дела?» «Да по-старому!» – ответила Дарья. «Помощники-преподаватели поговаривают о заболевании». Гастовки, йоминов разносят пух и прах. Правительство провинции объявило о новых сокращениях». Мэри невесело усмехнулась. «Да уж, хорошего мало». «Вы знаете, — сказала Дарья, — по-настоящему плохая новость, что на этой неделе в кампусе изнасиловали женщину. Выскали, бури писали». Сердце Мэри пропустило удар. «Господи!» — сказала она. Потом снова развернулась с креслом к окну, представляя себе, что видит в нём университетский кампус. «Ага», – сказала Дарья, «причём прямо рядом, возле фаркуарсон-билдинг». Там говорилось, кто жертва? «Нет, никаких подробностей». «Насильника поймали?» «Пока нет». Мэри глубоко вздохнула. «Дарья, будьте осторожны, будьте очень осторожны». «Обязательно», – ответила Дарья. «Джордж встречает меня с работы каждый день». Джош, Мэри не помнила его фамилии, это бойфренд Даррии, студент из Озгуд Холла. Хорошо, сказала Мэри, это хорошо. Ну так или иначе, сказала Даррия, явно настроенная перевести разговор на более веселую тему. Я звонила сообщить о Рамазессе. Скорее всего будет какое-то отвещение в прессе. Завтра к нам обещали приехать из си Отлично, сказала Мэри, почти не соображая, что говорит. «Прямо распирает», — сказала Дарья. «Это так здорово!» Мэри улыбнулась. «Еще бы!» «Ладно, не буду вам больше докучать», — сказала Дарья. «Просто хотела поделиться. Потом еще позвоню». «Пока», — сказала Мэри. «Пока», — повторила Дарья и отключилась. Мэри попыталась положить трубку, но у нее тряслись руки, и она не сразу попала трубкой в гнездо. Еще одно изнасилование. Еще один насильник? Или... Или...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 Одна из... Мэри преподавала на кафедре женских исследований. Она была знакома с феминистской фразеологией. Все взрослые люди женского пола – это женщины и только женщины. Но Мэри 39. Ее день рождения пришел и прошел никем не замеченный. А в Йоркске принимают с 18. О, первокурснице тоже женщины. Но они еще и девушки. По крайней мере, по сравнению с Мэрию.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 Мэри повернулась к ней вместе с креслом. «Мон джу!» Воскликнула Луиза. «Коске кве -кэ демо?» Мэри знала французский достаточно, чтобы понять вопрос. «Нет, ничего. А что такое?» Луиза перешла на английский. Ее голос звучал недоверчиво. «Ты плакала?» Мэри автоматически поднесла руку к щеке и сразу отдернула. Она почувствовала, как ее брови полезли на лоб. «Ох!»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 Женщины определенно реже устраивают теракты. Мэри была вынуждена согласиться с Луизой, но... Но проблема не только от заграничных мужчин. От здешних тоже. И в Америке, и в Канаде. Брови Луизы озадаченно изогнулись. «Что случилось?» – спросила она. И Мэри наконец ответила, пусть и не полностью. «Мне позвонила подруга из Йоркского университета. Сказала, что в кампусе было изнасилование».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 по джонсовский Но это была правда. Правда, горя на все в аду.